В театре шлюхи, торговые мафии сидят, в кабаке то же самое. Ну, в театр все-таки и нормальные люди попадают. На галерке в красивом платье, да в модельных туфельках не потопчешься. Теперь и в театр чуть ли не в валенках хорошим тоном считается. Ох, скучно. А главное, темно-то как. Особенно зимами. Город темный, просторный, гулкий. И вот знаешь, что я, Иван Никифорович, думаю. У портного безумием сверкнули глаза. Я так думаю, что кроме этой зимней темени ничего на свете нет. Загнул ты. Что, телевизор не смотришь? Смотрю. И вот что я думаю. Там в телевизоре галлюцинации. Вот ты моего зелененького чертенка этим словом называл. А, по-моему, так в телевизоре, особенно в цветном, все видения. И знаешь что? Он воровато покосился по сторонам. Нет никаких других стран. Ни пальм, ни ананасов, ни морей. Это все выдумка. На весь мир есть одна Россия. Россия. Родина слонов. И пальм. Видал в ресторанах пальмы? Ветер кругом свищет, а там пальмы. Вот это и есть Россия. Темень, мрак, мороз, а где-то посередине кабак. И там обязательно пальма, и слон, и больше ничего, да жрать нечего. Уж не хочешь ли ты за границу мотануть? Нету за границы. Есть Россия, Родина слонов, есть русские бабы, такие же, впрочем, как и другие бабы. Им бальных платьев хочется. Вот пощет она бальные платья, подруг соберет полюбоваться. И в шкаф его навеки вечные, аминь. Да брось ты, портной, вон по улице хорошо одетые женщины ходят. А я их не вижу. Я вижу плохо одетых. Видимо, все мне нынче мрачно и задумчиво. И пойти некуда. Чтобы после девяти, когда еще спать рано, чтоб светло, многолюдно, недорого, кофе без соды, без музыки этой молодежной. Хотя не думаю я, что это музыка молодежная. Разве что за счет громкости так считается. И вот думаю я, как бы нам эту темень разогнать, этот вечный подвал разгромить, это подземелье. Ты читал, дети, подземелье? Я читал, еще в школе, и с тех пор скучно мне и тошно. Ну, не пью я, вдруг мой чертик пропал, а все равно один черт скучно. И как ты, друг любезный, от этого меня вылечишь от темноты, тоски, от одиночества? Уж не думаешь ли ты, говорю, что там у них людям не одиноко? А про них я вообще ничего не думаю. Они для меня карта географическая. А родина слонов — Россия. Единственная, любимая, темная. И он поник буйной головой. И тоска меня взяла. Понял я, почему он пил. Но не очень понял, зачем я его лечил. Вернее, могу ли я один такую тоску вылечить? Да и самого меня тоска взяла. Где, думаю, отдых простому человеку? Где ему покоя и сил набраться? Для себя нашел. Нашел для себя. Грибником стал. Хотел и портного своего пристроить к этому делу, а он повесился. ты сказал рабочий. «Ты, доктор, совсем мне душу разбередил. Не, я не повешусь». Однако других людей тоже жалко. Мне эти грибы, тьфу, на них я не ем их. Но хоть по лесу пройтись, свою долю счастья получить. Пусть оно подменное, грибное, а все же счастье. Не только же у станка, а? Это, конечно, сказал адвокат. Уж скорее березы рябины наши родственники, но никак не волочильный стан и не сварочный аппарат. Хоть и долбили нам, что мы живем лишь для такой работы. Жалко тех, кто в это поверил. Да и не поверил никто. Так, для простоты обращения смысл, копейкой подменили, и получилась не жизнь, а доживание. Он, как у этого резинового. Все посмотрели в сторону уснувшего резинового и сделали это вовремя. Под ним уже тлел и вонял матрас. Сам резиновый, однако, не проснулся. Он чмокал губами и шептал «морковочка». Сложили его спешно на рюкзаки и закидали ветками. Вот ведь точно знаю, что это не он. А как похож, сказал худенький человечек в очках. Кто похож? На кого похож? Да этот, который сердца на заднице носит. И на кого похож? А это уже целая история. Давай историю, чего там? Давай, не тяни, только с заглавием. Заглавие? А черт его знает. Во, придумал. По Фолкнеру название. Особняк. Звали его Викеша. И был он мне двоюродный брат. Одногодки мы были. В одной квартире жили. В одной школе вместе учились, потом в институте. Была у него мать и еще два брата и сестра. Отец умер. Пенсия у матери, которая вырастила четверых детей, сами знаете какая. А она была еще женщина не старая, нуждающаяся. Конечно, пока жив был отец, они всех детей по техникумам до да институтам распихали, женили, замуж выдали. Ну, те-то трое от нее как бы и отрезались. У самих дети, самим не хватает. А Викеша женился неудачно, развелся. Да горькая инженерная сотня с копейками первые сто лет после окончания института. Чего что. тут.